20 «А вот э т центр управления энергетическими системами склада», — сказал Альварес, когда «пятерка» у ш л а в небольшую комнату 5 на 5 метров с большой панелью управления и двумя креслами. Все это было покрыто толстым слоем пыли, так что для того, чтобы разобрать н а д п и с и пришлось всю эту пыль смахнуть и сдуть, после чего чихая и кашляя, протирая глаза, выбежать прочь, дожидаясь, пока пыль уляжется. «Удивительно, что мы довольно легко прошли через все двери», — сказал Марк. «Ни одна из них не оказалась запертой». Остальных это тоже удивляло. — А с другой стороны, — сказал Георг, — зачем запирать? Все сделано для своих. А от своих особо скрывать нечего. Если же на базу нападут у р а г и то никакие двери их не остановят. — Логично, — согласился Альварес. И потом всякое могло случиться. На базу могли направить какое-нибудь подразделение, ну и зачем командованию лишний геморрой с ключами? А то приедут за роботами, а ключей, чтобы на склад попасть, нет. Что делать? Взрывать? Хотя, я думаю, это только с запасным выходом, так, для быстрой эвакуации, когда с паролями и ключами действительно нет времени возиться. Основные закрыты как следует. Бегрецы помолчали. Усталость начала понемногу брать свое. Когда пыль осела до приемлемого уровня, люди вновь вошли в центр управления. Альварес сел в одно из кресел, Георгу – другое. Только они, будучи механиками, в этом хоть что-то понимали. «Так, это все надо как-то оживить», — сказал Альварес, разгадывая панель управления. Глаза откровенно разбегались от обилия надписей, датчиков и переключателей. «Вот вроде», — указал Георг на кнопку под колпачком с надписью «Запуск». «Раз других предложений нет, воспользуемся этим». Альварес поднял колпачок и нажал на кнопку, но ничего не произошло. Мониторы остались такими же черными, как были. «И что теперь?» — глухо спросил Декстер. «Без понятия», — развел руками Альварес. «Вы пока сходите, погуляйте, а мы пока поизучаем все более вдумчиво. А то с бухты-барахты тоже мало что можно сделать, только фонарики оставьте». «Так темно же», — возмутился Декстер, — «лампу запалите». Когда лишь с н е вышли, Альварес и Георг вздохнули чуть легче. Людям одной профессии друг перед другом свое незнание каких-то вещей признавать как-то проще. «Ладно, давай осмотримся по ящичкам, может, инструкция где завалялась». Механики обшаривали все ящички и шкафчики в комнате. Действительно нашли небольшую книжечку из пластобумаги, оказавшуюся инструкцией по запуску энергического е т контура секретного склада. — Ясно. Оказывается, надо пару действий сделать вручную, — кинул в Альварес. — Ладно. о с т а в а й с я здесь с Барбарой, а я схожу с Марком и Декстром, сделаю, что надо. Альварес ушел, а его место в кресле заняла Барбара. — Сейчас все сделаем. Надо кое-что перемкнуть вручную, — сказал он. Барбара устала кивнула. Вдруг она крупно вздрогнула. «С тобой все в порядке?» «Не знаю», — честно призналась она. Георг потрогал лоб Барбары и поджал губы. Он узнал первые симптомы тяжелой простуды. Лоб пылал. Скоро ее начнут сильно знобить, и если ничего не сделать, может начаться воспаление легких. А ведь она до сих пор в мокрой одежде. Мужчины тоже ходили в мокром, но они крепче, хотя и они не застрахованы от простуды, если срочно ничего не предпинять. Для начала хотя бы переодеться в сухую одежду. Но где ее взять-то? Это склад или не склад, подумал Георг. Здесь должно быть все, начиная от роботов и заканчивая одеждой и с у х п а й к а м и Нужно только найти. И найдем, как только врубим электричество. Вернулся Альварес. Теперь нажимай на эту кнопку, сказал он. Георг второй раз нажал на красную кнопку, и, о т чудо, панель управления начала оживать. Загорелись лампочки, моргнул и вспыхнул один из мониторов. По нему поползли столбцы текста, а под конец появились вопросы с возможными вариантами действий. Все оказалось очень просто, словно разработчики р а с с ч и т ы в а л и на то, что б а з ы будут управлять только едва сумевшие научиться читать дебилы, способные при этом понять, что им собственно надо от системы. От системы беглецам требовалось только одно – запустить реактор, чтобы получить электричество. «Команда выполняется», – высветилась на мониторе, когда Альварес нажал на подтверждение приказа. Реактор выйдет на рабочий режим через 2 часа 36 минут. Ждите. Ждем. Альварес, Барбара совсем никакая. Если мы ничего не предпримем, то... Понимаю. Сейчас реактор родит электричество, и мы сделаем все, что сможем. Найдем списки всего, что есть на базе. Спросим, есть ли то, что нам нужно. И где конкретно это все находится. А также уточним саму схему базы. А то пить жутко хочется. А сейчас? Ведь вроде работает все. Зачем время терять? Сейчас не получится. Этот компьютер, который включился, отвечает только за запуск системы, и ни на что другое он негоден. Через два с половиной часа, которые показались вечностью, реактор, наконец, вышел на штатный режим работы, и люди, наконец, получили свет, а от к о м п ь ю т е р у необходима информация о том, что, где и в каких количествах лежит. Георг опасался, что вся одежда за такое время истлела, но она оказалась запечатана в вакуумных упаковках и была как новенькая. Он тут же переодел Барбару черный комбинезон и, соорудив ей постель из пакетов с такой же одеждой, уложил спать, у к р ы л сверху одеялами. — Спи, тебе нужно отдохнуть. Долго Барбару упрашивать не пришлось, только она легла, как сразу уснула, так что даже яркий свет не стал ей помехой. После чего Георг переоделся сам. Пока он возился с девушкой, Альварес с Марком и Декстером успели пошарить в других помещениях. — Здесь вода, — сказал Альварес, дав Георгу фляжку, а здесь с у х п а й к Георг получил пакет, разделенный на несколько частей. — А медикаменты какие-нибудь нашли? — Там все сроки годности вышли по нескольку раз. — В лучшем случае они безвредны, а в худшем — вопрос в том, станешь ли ты рисковать, давай ей эти таблетки н а с т о й к е Нет. — Правильно. — Да и что давать? Георг согласно кивнул головой. — Действительно, какие таблетки от чего помогают? Они же ничего не знают. «Да тут еще чего-нибудь от геморроя, и как это поможет от простуды? А давать всего сразу, так это верное отравление». Тут только одно сохранилось спирт, потянул Марк небольшой флакончик, в таком же Барбара хранила масло. «Это все, что можно использовать, безопасно, проверено». «Ясно. Получается, пока мы не выгоним чужаков, она не получит необходимой помощи», — сказал Георг. «Но, думаю, она-то как раз всю необходимую помощь от чужаков получит», — странным голосом заметил Декстер. Вопрос в том, захочешь ли ты ее отдавать чужакам. Ведь они за оказанную помощь потребуют плату, и плата э т о станет сама Барбара. Георг скрипнул зубами. Декстер прав, но говорить такое ему все же не стоило. Что будем делать, спросил он. Предлагаю немного поспать, сказал Марк. Лично я валюсь с ног, а в башке гудит. А потом уже на свежую голову что-нибудь скумекаем. Как вам такое предложение? Поддерживаю, кинул в Альварес. И я за, сказал Декстер. Георгу не осталось ничего другого, как кивнуть. Он хоть тоже сильно устал, но организм все равно требовал действий. Вопрос в том, что делать. В этом-то и заключалась проблема. Они ничего не могли предпринять. А если бы что-то и придумали, то вероятность ошибок из-за усталости слишком велика. Георг вернулся к Барбаре и, соорудив дополнительную постель, лег рядом.